Глава двадцать Зеркальный портал. Бывают такие моменты в жизни, когда ты перестаёшь чего-то ждать, торопить время, отсчитывать минуты. Ты живёшь здесь и сейчас, а значит, в этот момент ты счастлив. А бывает и наоборот. Ты тоже ничего не ждёшь. Условия те же, но ты не живёшь, а существуешь. Всё делаешь автоматически — Отрезаешь прошлое, не заглядываешь в будущее. Речь не идёт о счастье или несчастье. Ты просто выпадаешь из этого мира. Всё становится неважным. Смотрю на мечущуюся по зеркалу Саламандру, слушаю радостное «сейчас» Энии, и мне всё равно. «Ты готова?» Киваю и шагаю к зеркалу. По гладкой поверхности бегут волны. Такие натуральные, что, кажется, вот-вот пенные гребешки выйдут за пределы рамы, закружат и утащат. Чувствую на лице мелкие брызги. Невольно облизываю губы. Капли настоящие, морские, горько-солёные. Где-то в нижней части зеркала шипит рассерженная саламандра. Ей вода не нравится. Так и должно быть? Не знаю. В прошлый раз всё выглядело иначе. «Неуверенно», — отвечает Эния. «Волны меняют направление, сталкиваются друг с другом, закручиваясь в мелкие водовороты. А потом весь этот хаос собирается в центре, делает виток и по спирали расходится, открывая огромную беломраморную ванную комнату, достойную президентского номера в пятизвёздочном отеле. Хотя откуда мне знать, как выглядят такие номера, разве что по картинкам из модных журналов? И где она?» «Не знаю». Эния на всякий случай придерживает меня за руку, словно опасаясь, что я прямо сейчас сорвану в открывшийся портал. Но я, наоборот, пячусь назад. Мне кажется, что стекла между мной и роскошными апартаментами вовсе нет, но я боюсь даже руку протянуть, чтобы проверить, так ли это. Что, если это вообще не мой мир? А если и мой, то в каком именно месте я могу оказаться? «Что-то пошло не так», — бормочет Эния. И в этот момент я слышу звук открывающейся двери и сразу вслед за этим капризный женский голос. «Подождёшь. Я, может, вообще ещё ничего не решила?» Щелчок закрывающейся защёлки, и передо мной появляюсь. «Я? Или не я?» Не узнаю себя. И не только потому, что на моём отражении роскошное свадебное платье, а на лице профессиональный макияж. Девушка по ту сторону портала выглядит очень уверенной и счастливой. «Лиса?» — удивлённо спрашивает Эния. И мой двойник смеётся. «Кто же ещё?» «Ох, как я переживала пару дней, особенно когда заметила стекло в зеркале, а твой артефакт не сработал. Перепробовала разные зеркала в разных местах. Последний месяц, честно говоря, не до этого было. Но вот сегодня, в день свадьбы, Вспомнила о тебе и ещё разок решила попробовать. Постой. Прошло всего два дня. Да? Нет, Эния. Прошло почти четыре месяца. Надеюсь, моему отражению вас понравилось, потому что я возвращаться не собираюсь. То есть как? Растерянно спрашиваю я. Но это же мой мир. Я выхожу замуж. Ты хочешь на моё место? Нет. Но я здесь чужая. Я тоже была чужой первые несколько дней. Но за несколько месяцев столько всего произошло. Мой двойник поворачивается чуть в профиль и демонстративно гладит себя по округлившемуся животику. Куда я в таком виде? К папочке под замок? Да он меня просто убьёт. А братцы помогут перенести в семейный склеп. Нет, дорогая, не оценила ты моего Антона. Хотела от него сбежать. «Сбежала. А теперь он меня любит, и у нас будет ребёнок». «Но ты же ещё не замужем!» Эния явно в шоке, но от более простых и знакомых вещей. «Здесь, в драконьем мире, невинность до брака приветствуется, а у нас...» И Алисия радостно подтверждает. «Это чудесный мир! Только здесь я впервые почувствовала, что такое свобода!» Алисия переводит взгляд на меня и говорит холодно. «Извини, дорогая, но ты сама упустила своё счастье. То, что я тебе не отдам». «Я и не претендую», — произношу я, отступая назад от зеркала и опускаясь на кровать, потому что ноги меня не держат. «Я ещё не знаю, что со мной будет дальше, но понимаю основное. Алисия беременна, и отец её ребёнка в моём мире». А я не из тех, кто способен лишить ребёнка отца. Но что теперь делать мне? Ложусь, сворачиваясь клубочком, подтягиваю колени к груди и закрываю глаза, продолжая слушать разговор двух подруг. Алисия расхваливает Антона. — Он такой зайка. Правда, пришлось поначалу немного усилий приложить. — Так это ты им зеркало разбила? — Случайно вышло, но юноша вполне обучаемый. Теперь он землю под моими ногами целует. Молодой, красивый и, как здесь говорят, перспективный. То есть, но ведь он не дракон. Зато я дракон, и моя магия никуда не исчезла. Здесь в неё никто не верит, и иномерян не отлавливают. Особенно пригодилась магия подчинения. Теперь вся семейка моего жениха ходит по струночке, а Тоша выполняет любые мои капризы. Он, конечно, слабоват характером, но мне это даже нравится. Не представляешь, как надоели драконы, которые привыкли всё решать за женщин, подчинять себе, управлять нами и устанавливать свои правила. Теперь правила устанавливаю я. Я стала по-настоящему свободна. Кстати, артефакт я сохраню. Если вдруг тебе надоест там, я помогу тебе устроиться в этом мире. Спасибо. «Но у меня Марк». «Не понимаешь ты, подруга. Твой Марк — такой же властный душ Нила, как все драконы». «Душ... кто?» «А, ладно, это здешний сленг. Но если что, в любой момент ко мне приму и устрою в лучшем виде. А я буду в этом городе не последним человеком. Антон мне поклялся, что через десять лет станет мэром города. Меня устраивает всё, кроме сроков». Думаю, свёкру придётся потесниться лет на пять раньше. Слышу доносящийся издалека стук. «Иду тоже. Подождут гости. Без нас не состоится». Рявкает Алисия с характерными драконьими нотками и торопливо добавляет. «Ну всё, эни Пока. Если что, предложение в силе». Тишина. На край кровати присаживается эния лис Ну, в общем, сама понимаешь. Очень хочется разреветься, но глаза абсолютно сухие. Спрашиваю, не открывая их. Что теперь со мной будет? Теперь тебе придётся изучить всё, что знала Лиса, — вздыхает девушка. До «Да сессии время ещё есть. Если не сдашь, сама понимаешь, отчислят. Зачем ты это всё затеяла? вырывается у меня со стоном. «Ну, вот только не начинай!» раздраженно отвечает эния «С этим уже ничего не сделать. Что ты там говорила насчет вечерних отработок? К Волсумзу пойдешь или к ректору?